Глава шестая. День неправильных поступков. Эдгар вышел из дома семейства Лаваль в Альбервилле и сел в коляску. Устало окинул взглядом улицу, разноцветное кружево ажурных балконных решеток и яркие краски фасадов. Весна в городе медленно уступала лету, и магнолии вдоль Рюгюар уже опали бело-розовым дождем, Даже не дождем снегом. Казалось, улица усыпана им совсем как на севере. его родине. Впрочем, нет. Родина-то у него здесь. Он родился в альбервилли и лет до одиннадцати, пока был жив дед Гаспар, проводил на плантации много времени. Отец с матерью сильно не ладили, и дед частенько забирал внука к себе. Потом он умер, и вету увезла сына на север, а отец вернулся в поместье. Возница с наслаждением курил сигару, терпеливо ожидая, пока Эдгар выйдет из задумчивости, и скажет, куда ехать дальше. Фриссоном в банк. Трогай». Произнес он, наконец, доставая из внутреннего кармана рекомендательные письма к банкиру. Эдгар только что сделал предложение Флёр, и теперь она официально стала его невестой. Хотя нет, положено еще провести торжество в честь помолвки, но это уже просто формальность. Жак Лаваль, ее отец, так растрогался, что даже позволил им остаться ненадолго наедине и подмигнул Эдгару, «Не теряйся, поцелуй невесту». И невеста была не против, даже наоборот. Она так призывно смотрела ему в глаза, так тихо отвечала, вынуждая его склоняться, чтобы расслышать и быть к ней как можно ближе, желая удостовериться, что вот это кольцо на ее пальце — реальность. Он и поцеловал. А сейчас ощущение у него было такое, будто он сам посадил себя в клетку, а ключи выбросил в море. Может, это ошибка жениться на ней, Почему где-то в глубине души он был уверен, что отсутствие чувств между ними – гарантия от новой боли, и что безразличие к этой женщине и ее безразличие к нему позволят им мирно сосуществовать вместе, занимаясь каждой своими делами? Но тогда почему от поцелуя осталось такое тягостное ощущение, словно целовал он гутоперчивую куклу, куклу, наряженную в васильковый шелк, с белоснежными локонами и румянами на щеках. Может, потому что он помнил когда-то совсем иные ощущения от поцелуя. И скучал по ним. Оказывается, сильно скучал. А губы Флёр казались безжизненными и холодными, а тело под его пальцами, стянутое специально надетым для помолвки атласным корсажем, чужим и жестким, словно высохшая воловье кожа. Невеста призывно подставила губы для поцелуя. Именно подставила, не отозвалась, не дрогнула, даже не вздохнула. Ледышка ледышкой, словно он был святым отцом или она мученицей. И то, что ему сейчас захотелось вернуть те ощущения от поцелуя, что он помнил с тех пор, когда еще мог чувствовать, сейчас это желание отозвалось болью в сердце и горечью во рту. И, порывисто вытерев рукой губы, он криво усмехнулся собственной глупости. Не думал он, что вот это и будет самым сложным — жить рядом с безразличной ему женщиной, замечая в ней только то, что не нравится, как она ходит, как смеется, как зовет его по имени. Флер красива и холодна, как кусок мраморного надгробия, и нет в ней ни капли нежности или страсти, и пылает жаром она только тогда, когда кричит в гневе на служанок или лупит их кнутом. Но не эту страсть Эдгару хотелось бы видеть в жене. не говоря уже о нежности. Он посмотрел на письма, адресованные банкиру Клоду Фрисону, потёр лоб и усилием воли заставил себя перестать думать о флёр. У него сейчас другие заботы. Надо решить с банкиром вопрос снижения процентной ставки и добиться большей отсрочки первого взноса, чтобы платить пришлось, когда урожай будет распродан. А ещё надо предоставить гарантии выплат – Сколько туасов земли засажено в этом году, сколько рабов на плантации. И не забыть купить детали для прессы и сахароварни. Его дяди и кузены, похоже, позволяли ходить по поместью всем подряд. И не мудрено, что все сломалось, а что-то украли. Хотя его мать утверждала, что это дело рук проклятых Бернаров. В их семье считалось, что источником любых неприятностей всегда являются соседи. Может и так. Семейная вражда между Дюранами и Бернарами продолжалась не одно десятилетие. Даром, что плантации находились поблизости, из-за чего все началось, Эдгар не знал. Да и никто не знал эту тайну. Его дед Гаспар унес с собой в могилу. Но случаи в имущества друг друга, убийства ньеров и перестрелок между членами враждующих семей было несчесть. Помнится, дед Гаспар таскал внука с собой, чтобы посидеть в засаде на болотах в надежде, что сосед явится на их участок. Однажды Андрей впрямь явился, уж неизвестно зачем, и Гаспар в тот раз стрелял по нему дробью, но не попал. В отместку старый Бернар поджег сухой тростник, что лежал между их участками на границе с поместьем Лаваль. О чем закончилось противостояние, Эдгар так и не узнал. Началась эпидемия лихорадки, и его спешно отправили на север. Возница осадил лошадь, коляска дернулась и остановилась у банка, выдернув Эдгара из паутины воспоминаний. Его встретил сам Клод Фрисон, невысокий пожилой мужчина в серой паре и белой рубашке, рукава которой до локтя закрывали на рукавнике. Он был сдержанно радушен, снял пенсне и крепко пожал руку, а затем внимательно прочел письмо от месье Лаваля и те бумаги по кредиту, что подписала Эвет. «Значит, это вы, будущий зять моего друга?» — спросил банкир с вежливой улыбкой и тут же велел принести кофе и бурбон. «Это неожиданно весьма. Вы ведь здесь совсем недавно? И уже помолвка? Что поделать, месье Фрисон? Любовь всегда приходит неожиданно», — развел руками Эдгар. В словах банкира ему почудилось какое-то разочарование, словно его помолвка стала для него неприятной новостью. «Что же, я рад за Флёр. Очень рад». Он натянуто улыбнулся. И, пользуясь случаем, хочу пригласить вас с вашей невестой в Белый Пеликан. В этом году заключительный бал сезона организуют моя жена и ее благотворительное общество. Мы рады будем видеть вас там. К тому моменту, как раз я полагаю, правление рассмотрит ваш вопрос, и я приложу максимум усилий, чтобы он решился положительно. Учитывая объединение ваших капиталов, думаю, все пройдет гладко. С таким поручителем, как мсье Лаваль, Я уверен, члены правления поддержат мое предложение о снижении процентной ставки и отсрочке выплаты по договору. Чудес обещать не буду, но в разумных пределах. Благодарю вас, месье Фрисон». Эдгар чуть кивнул. «Как идут дела на плантации? Я слышал, бедняга Винсант совсем плох? Осторожно поинтересовался банкир. Эдгар пожал плечами. «Что сказать? Его дядя Винсан сошел с ума, это уже факт. и дошло до того, что он застрелил одну из рабынь, приняв ее за болотного ягуара, а потом стал нападать на всех подряд. Так что дядя Шарль вынужден был запереть его во флигеле и поить все время сонным отваром, иначе Винсан начинал метаться по комнате и царапать стены. «Дядя, он болен и боюсь уже не поправится», — уклончиво ответил Эдгар. «А как поживает мадам Дюран?» — прищурился месье Фрисон. Надеюсь, она в добром здравии? Да, спасибо, с ней все хорошо. Эдгар взял чашку кофе. Стоило бы сказать месье Фрисону, что интересоваться здоровьем его матери после того, как он сам поставил подпись на грабительском договоре займа, как минимум лицемерно. Хотя, может, так месье Фрисон просто переживает о своих процентах. Но теперь, как я понимаю, вы управляете плантацией, поинтересовался Клод Фрисон. Выходит, что так. ответил Эдгар, чувствуя какой-то скрытый интерес в словах банкира. «И что вы планируете делать дальше?» «Планирую развести индеек. Мясо у них необыкновенно вкусное», произнес Эдгар, делая вид, что не понял истинной сути вопроса. Они поговорили еще некоторое время о делах, о предстоящей жаре, о ценах на сахар и ром и настроениях в столичных биржевых кругах, но на повторные вопросы о его дальнейших планах или планах мадам Дюран относительно судьбы поместья, Эдгар также ответил уклончиво. «Ну что же, буду рад видеть вас на балу», прощаясь, улыбнулся месье Фрисон. «Вас и вашу невесту». «Скажите, куда прислать приглашение?» Эдгар назвал адрес Рене Абьера, у которого остановился, допил кофе и откланялся. Идти на бал с Флёр ему хотелось меньше всего, но сейчас от его хороших отношений с банкиром зависело будущее плантации — так что стоило оказать ему уважение. На мгновение он представил, как Флер будет выставлять его на показ, словно особо ценный трофей, и всем своим видом вещать «Посмотрите, какую птицу я поймала!» А местные кумушки примутся обсуждать их будущее. И на душе у него сделалось тошно. Но один бал, пожалуй, он выдержит. Он снова сел в коляску, глянул на солнце, что уже пряталось за верхушками пальм на Рю Либерти. и подумал, что это довольно странное название для улицы в краю рабов и хозяев. Ехали не торопясь, у него было на сегодня еще одно дело, и он не знал, как к нему подступиться, поэтому и не погонял возницу, выигрывая время на раздумья. Он пытался мыслить логически, и как человек рациональный искал какое-нибудь естественное объяснение тому, что с ним произошло совсем недавно, но ни одной естественной причиной Он не мог объяснить то, что она снова приходила к нему. Даппи, злой дух болот, в ночь перед его поездкой в Эльбервиль. Теперь он точно знал, что это она, и что это не сон. И не воспоминания тех страшных историй, рассказанных дедом Гаспаром, мерещатся ему. Нет, все реально. Он только не мог понять, что же она такое на самом деле – потому что в злых духов болот он по-прежнему не верил. А значит, либо он сходит с ума, как дядя Венсан или его отец, либо ему нужно выяснить, что это или кто приходит в их дом с этих самых болот. Ту ночь ему приснился старый кошмар, снег, окрашенный багровыми всполохами пламени, горящая лесопилка и склад, крики рабочих, треск падающих балок, Удушливый дым, клубящийся огромной змеёй под сводами торговой конторы. И искры. На каланче тревожно звонит колокол, и в пожарной бочке слишком мало воды, чтобы победить ненасытного огненного змея, хоть пожарные и подпрыгивают, как ошалелые, качая ее изо всех сил. Но в этот раз к привычному кошмару из прошлого примешивалось что-то совсем иное. В этот раз Эдгар отчетливо слышал барабаны. Гулкие удары доносились откуда-то издалека, но постепенно ритм нарастал, заглушая треск пламени, а огонь растворялся, хотя прохладнее не становилось. Пожару газ, перетекая в духоту южной ночи, искры превратились в пятна светляков, роившихся среди нитей ведьминых волос, и черная полоса дыма густее обрела странные очертания. Дышать становилось все труднее. Словно что-то сдавило ему грудь. И Эдгар внезапно проснулся, совершенно четко понимая, что в спальне он не один. Кто-то смотрел на него из угла: кто-то более черный, чем сама ночь, которая его окружала, чем тот дым из его кошмара. Она сама тьма. Эдгар сморгнул, прогоняя остатки сна и резко сел на кровати, отдергивая свисающий с балки полок из кисеи. Схватил свечу, нащупывая спички, не сводя глаз с того места, где тьма была гуще всего. Ему казалось, что оттуда на него смотрят два черных глаза. Черное на черном. Как можно такое разглядеть? Но они блестели во тьме, две ониксовые бусины. Он снова сморгнул и на какой-то миг почти поверил, что глаза и вправду есть. Черный оникс стал каре золотым. Эдгар ругнулся, роняя спички, а когда снова их нашел и зажег свечу, то в углу уже никого не было. Услышал лишь тихий вздох, а потом где-то на лестнице показалось, скрипнула половица. Он бросился на звук прочь из комнаты. Пламя свечи заметалось, и, прикрыв его рукой, Эдгар глянул вниз, но в холле никого не было. Как и в прошлый раз, дом мирно спал. Хотя сегодня все случилось под утро, на улице уже серело. Еще немного, и рожок разбудит нью для работ на плантации. Эдгар наспех натянул штаны и сапоги и, схватив ружьё, выскочил наружу. Ему показалось, или что-то белое мелькнуло в зарослях, ведущих к протоке. Он свистнул собак. Те поднялись, лениво обмахиваясь хвостами и зевая, не понимая, зачем хозяину понадобилось охотиться в столь ранний час. Час, когда сон наиболее крепок и сладок. Эдгар обошел всю кромку болот и прибрежные заросли Осоки. Он искал следы на скользкой полосе темного ила, и, глядя на стволы болотных кипарисов, похожих на толстые пальцы, застрявшие в зеленой жиже, на спины аллигаторов, что лежали бревнами разбросанными по берегу, никак не мог успокоиться. Собаки ничего не почуяли, и никаких следов он не нашел, кроме тех, что оставили выдры на маленьком пятачке у пирса для лодок. Болото, мутное зеркало в патине изумрудной ряски или ловых звездах водных гиацинтов – Стояла недвижимо и секретов своих выдавать не собиралась. Но Эдгар бродил все утро, долго и упорно вглядываясь в торчавшие на той стороне протоки замшилые кочки. И ему казалось, что он видит что-то. То ли тень, то ли спину зверя. Остановился он лишь когда понял, что промок уже почти до пояса и тихо ругнувшись направился домой. Не могло же это все ему привидеться. Он ведь не дядя Винсан. не пьет ром беспробудно, не курит с утра до вечера сигар, не нюхает черную пыль. И он не верит в болотных духов, призраки и прочую потустороннюю чушь. Навстречу ему попались ньоры, идущие с мотыгами на работу в поле. И хотя они поздоровались с ним, как обычно, хором: «Доброго утра, масса дюран», но по их взглядам он понял, что перемазанный болотной тиной, вооруженный и голый по пояс – В мокрых штанах и с блуждающим взглядом он выглядел точь-в-точь, точь, как его дядя Винсан, который, обезумев, гонялся по болотам с ружьем за кем-то, кого видел только он один. Неужели он тоже начал сходить с ума? Не может же быть правдой эта дурацкая сказка о том, что их семья проклята. Эдгар бросил ружье, переоделся, даже не тронув завтрак, прихватил бутылку рома, сигару, два стакана и, свернутый в трубочку табачный лист, внутри которого лежали споры папоротника, черная пыль, и направился во флигель. Дядя Винсант сидел за столом, уронив голову на скрещенные руки. Его отросшие седые волосы спутались, борода скаталась в сосульки, а ногти были сточены в кровь. Во время припадков он царапал ими стены, а затуманенный взгляд, казалось, смотрел на какой-то далекий горизонт. Эдгар пододвинул плетёный стул и сел наискосок. Дядя хоть и повернул голову, но уставился на племянника невидящим взглядом, а потом пробормотал. «Ты кто?» Эдгар наполнил стаканы и поставил один перед Винсаном, а затем раскурил сигару и тоже протянул дяде. При виде выпивки глаза у того блеснули, он вцепился в стакан дрожащими пальцами и жадно отхлебнул, а затем, выхватив сигару из рук племянника, судорожно затянулся. «Ты видел ее?» — спросил Эдгар негромко. Ту, что приходит по ночам. Кто она такая? Некоторое время Винсан сидел молча, лишь выпуская клубы дыма и раскачиваясь на стуле. То ли от Рома, то ли от сигарного дыма, но его взгляд стал понемногу проясняться. Эдгар достал табачный лист с черной пылью и, развернув, положил перед собой на стол. Глаза дяди тут же цепко ухватились за него. «Я дам тебе это, если ты расскажешь, кто она. Ты ведь это знаешь?» «Она и к тебе приходила?» — внезапно спросил Винсан, криво усмехнувшись, и его лицо все перекосилось, словно от судороги. «Значит, и ты скоро окажешься здесь, на моем месте». «Кто она?» — снова спросил Эдгар. «Зверь или человек? Ее можно убить?» «Она сама тьма!» — припло произнес дядя. «А разве можно убить тьму? Она будет приходить снова и снова...» пока не высосет всю твою душу. «Так кто она на самом деле? Это зверь или человек?» Снова переспросил Эдгар, чуть пододвинув табачный лист. Глаза дяди не отпускали маленькую горку черной пыли, следя за медленным движением пальцев племянника. «Она да, пи, злой дух!» Наконец произнес Винсан, облизнув пересохшие губы. «И однажды я почти держал ее в руках. Что ей нужно? Зачем она приходит?» Лист проехал по столу еще чуть-чуть. «Ей нужны наши души». «Зачем?» «Потому что мы прокляты!» — закричал Винсан, и молниеносным броском попытался выхватить табачный лист, но Эдгар накрыл его глиняной миской. «Не раньше, чем ты всё мне расскажешь», — покачал он головой. Но ничего больше ему узнать не удалось. Дэдди по кругу твердил одно и то же, что Эдгар и так уже знал — Та, что приходит по ночам, это злой дух, Дапи. Она приходит с болот, чтобы забрать их души, потому что семейство Дюран проклято. «Она хочет забрать то, что принадлежит ей!» — крепел Винсан, когда Эдгар пытался отцепить его руки от глиняной миски. «Она хочет забрать наши души, потому что мы принадлежим ей. Мы прокляты, прокляты! Дай мне, дай мне забыться! Дай мне не видеть ее глаза!» Эдгар разжал пальцы. Едва ли он услышит что-то внятное от Винсана. Он запер дверь во флигель, оставив дядю наедине с Ромом и черной пылью. Пожалуй, это единственное, что по-настоящему облегчает его страдания. Он пересек двор и направился в кухню, где застал Лунет, пекущую ямсовые лепешки. «Расскажи мне про Даппи». Эдгар сел за стол и внимательно посмотрел на старую Ньору. «Ты ведь знаешь, кто это?» Лунет покосилась на дверь, и Эдгар понял, что она боится. Впрочем, и неудивительно, мадам Эвет в раз всыплет плите, если кто будет говорить о таком вслух. Йорам не полагалось молиться своим богам, потому что их боги – зло, и болтать о всяких суевериях тоже. Мадам Эвет не верила в призраков, и всякое зло видела только в непослушании, а это лечилось просто – поркой, постом и молитвами. «Мадам Эвет уехала на пристань», – ответил Эдгар. «Рассказывай». негоже это болтать всякие глупости за такое только плети полагается осторожно ответила лунет я тебя хоть раз ударил спросил эдгар отодвигая чашку с мукой и кладя руки на стол обещаю чтобы ты мне не сказала я не стану тебя наказывать и никто не станет говори в каждом человеке массы. есть две души белая и черная произнесла лунет раскатывая тесто большими ладонями Белая принадлежит великому Эве, духу неба, и уходит к нему на суд сразу после смерти. А черная душа, покуда она здесь принадлежит духу земли, великому Нбуа, и не может уйти к Эве, пока не закончит на земле все свои дела. И ежели человек не сделал чего важного, не сдержал клятвы, к примеру, или был внезапно убит, или сам стал убийцей, его черная душа может еще долго возвращаться к тем, кому он задолжал. Или к убийцам, или к родным убитых. Он будет пытаться все исправить. Может причинять им зло, мстить, может мучить, а может и просить прощения. По-всякому бывает. И так будет до тех пор, пока не совершится задуманное. Пока он не достигнет цели. Кто-то не умрет, или кто-то не простит. И только тогда великий Нбоа его отпустит. А великий Эве возьмет его вторую душу к себе и соединит их. Потому что все в мире должно быть в равновесии. Религия ньёров, которую вместе с клеймом выжигали из рабов их хозяева, Эдгару всегда казалась наивной. дапи люди с головами крокодилов и духи, которым нужно делать подношение мукой, кровью и ромом, Все это было очень похоже на страшные сказки, которыми пугают детей. И как человек рациональный и взрослый, он в них, конечно же, не верил. Но что-то было в словах старой лунет, разминающей тесто. Что-то такое, заставившее его спросить, а как узнать, чего хочет Даппи? Ньора опиралась на руки, полностью утопив их в муке и покачала головой. «Для этого вам надо найти того, кто может говорить с духами». Унгана или Манбо, нашего жреца или жрицу. Они могут общаться с нашими Лоа. Они могут узнать, чего хочет этот Даппи». «Лоа» — в религии Вуду невидимые духи, осуществляющие посредничество между Богом и человеком, но при этом являются не божествами, а в большей степени аналогом христианских святых. «И где его найти, это Вунгана или Манбо?» — негромко спросил Эдгар, «Сам не верю, что такое спрашивает». Лунет снова оглянулась на дверь и произнесла совсем тихо. «В Альбервиле есть одна Манбо, самая сильная из всех, о ком я слышала. Ее зовут королева Мария. Я говорила Массе Винсану, чтобы он съездил к ней. Да он меня только высек». И теперь вот Эдгар стоял прямо перед лавкой той самой Марии, глядя на темную вывеску и дверь с выгоревшим от времени синим глазом. Дыхание океана медленно качало длинные языки папоротника, свисающего с крыши, и закатное солнце плясало бликами на бутылках разноцветного стекла, будто подмигивая. Он взялся за ручку, но все еще колебался, правильно ли поступает. А, впрочем, это был день неправильных поступков. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Он толкнул дверь и вошел внутрь. Общаться с колдуньями и жрицами ему еще не приходилось, и сама мысль о том, чтобы идти сюда, Эдгару упретила, ведь он был человеком рациональным. Но то, что произошло с ним недавно, никакой логики не поддавалось. Так что пусть даже колдунья и окажется шарлатанкой, ему нужно попробовать все варианты. Не выгорит здесь, он будет искать дальше. Перспектива сойти с ума и занять место Винсана во флигеле в обнимку с бутылкой рома его никак не прельщала. Но, как ни странно, Мария ему понравилась. Он вообще не так представлял себе жрицу Манбо. Думал, что она будет скрюченной и черной, с немытыми космами волос, старой и непременно горбатой. Во всяком случае, на севере, где он жил и учился, видимо, изображали именно так. Еще им полагалась метла, черная кошка, летучая мышь или сова, связка куриных лап над очагом и ведро из-под золы, но эта жрица оказалась даже красива, хоть и не молода, и держалась величественно, в точности королева, как и сказала Лунет. А может, это массивный оранжевый тион, что был у нее на голове, придавал ей такое сходство с царственной особой? Эдгар не стал ходить вокруг да около и коротко изложил, что видит по ночам кошмар, и ему нужно знать, кто приходит к нему и чего от него хочет. Мария слушала молча и смотрела очень внимательно. И лишь когда он взял с прилавка свою шляпу, собираясь, очевидно, уйти, спросила. «Как тебя зовут?» «Эдгар?» Она переплела пальцы и произнесла негромко, глядя как-то странно, будто сквозь него. «Тебе кажется, что внутри ты умер. Но это не так. На самом деле ты хочешь жить, но просто боишься». Обойдемся без балаганных советов. Я не за этим пришел. Если я захочу исповедаться, мадам Лафайет, я найду, где это сделать», — усмехнулся кривый Эдгар. Он не любил, когда ему пытались лезть в душу и знал, что так обычно делают гадалки-шарлатанки, пытаясь откровенным разговором выведать из доверчивых клиентов какие-нибудь личные подробности. Мария прищурилась, глядя ему прямо в глаза, и, поведя ладонью по прилавку, ответила, будто отрезала. «Завтра я буду общаться с духами. Приходи на закате на кладбище святого Луи. Принеси с собой черного петуха, бутылку рома, один ливер кукурузной муки, пять сигар и медных монет. И ты получишь ответы». «Все так просто?» — саркастично спросил Эдгар. «Твои ответы будут стоить 15 икю», — невозмутимо парировала Мария, прожигая его взглядом. Эдгар покрутил в руках шляпу, Все это как-то сильно попахивало шарлатанством. Он на мгновение представил себя, идущим по кладбищу с петухом в руках, мукой и бутылкой рома, и решил, что, пожалуй, толку с этого будет чуть, как с того деревянного глаза, что дала ему Лунет. И уже собрался распрощаться, как Мария добавила. «Я вижу, ты не веришь, но мне и не нужна твоя вера. Духи скажут все и без нее. Ты хотел ответов, ты их получишь». Даже на те вопросы, которые боишься задать. Она снова переплела пальцы и, прищурившись, произнесла спокойно. «Виновен ли ты в их смерти, твоей жены и дочери?»